Глава вторая. Где я? Кажется, я умерла. Эта мысль имела голос. Как еще объяснить звук, растворяющийся в самой тьме? Сколько бы я ни моргала, она не уходила, заполнив собой все мое пространство. Но самое странное, я не испытывала ни страха, ни боли. Просто полыла мягким легким облачком и любовалась темнотой. А еще улыбалась воспоминаниям. Память никуда не ушла. Она стойко въелась в мою душу крепкой клятвой, голос который принадлежал моему мужу. «Верь в сказки, Эмма». «Ох, милый, я так боялась забыть твой голос». «Верь, Эмка, ради меня. Когда-нибудь в одной из жизней я тебя обязательно найду». Я обещала ему верить в сказки. Стоило только вспомнить это, как боль прострелила тело, швырнув меня куда-то в сторону. Спина, шея, голова. Я больше не была облачком. Мое тело опять приобрело форму. Один раз моргнуло, и тьма растворилась. Передо мной предстал огромный холл с широкой красивой лестницей и белыми колоннами. Как будто я в театр или музей попала. На третьем этаже той новостройки ничего подобного не было. Вокруг меня суетливо бегали люди в странных одеждах. Я сначала определила их стиль к средневековому, но потом изменила мнение. Все-таки платья женщин больше напоминали работы современных модельеров, продающих свои шедевры богатым дамочкам для выхода в высший свет. Народ громко перешептывался, манерно охая, а меня беспокоило только одна мысль. Ее-то я и выразила первым делом. — Где я? Девочку спасли? Через силу спросила у склонившегося надо мной мужчины. Статный, с густой, стильно подстриженной черной бородой, дядя выглядел немного старше меня. Его темно-синие глаза были полны тревоги. Руки дрожали. Э, — Эмми, доченька, кто это сделал? Ты видела, кто толкнул тебя с лестницы? — А? Мой шок был встречен с нетерпением. Мужчина резко отстранился и рыкнул громким, поставленным голосом так, что стоявшие неподалеку люди попятились. «Роберт, где я там, твой целитель? Живо иди за ним сам, чтобы через пять минут были здесь оба!» Вернув все свое внимание ко мне, мужчина через силу улыбнулся, смягчившись. «Доченька, родная, так упасть!» Нагнувшись, синеглазый отец подхватил меня как пушинку на руки и начал быстрый подъем по лестнице. С высоты я оценила масштаб полета. Но в моей воле мозг до сих пор не оправился от падения плит на меня. Это я еще не говорю о странном существовании во мраке, таком загадочном и непостижимом. Все казалось нереальным. Ну, если только кроме боли. Я не могу быть здесь. Да еще и в таком дико длинном платье. Это что, бриллианты? Холл, целитель, отец, который в лучшем случае выглядит как старший дикосексуальный брат. Что происходит? Это на меня наркоз так действует? Такой единственно логичный вывод позволил мне немного успокоиться. Видите, стена, темнота. Меня точно привалило. Но почему я именно это вижу? Тем временем меня пронесли по нескольким коридорам, словно пушинку. Внесли в спальню, больше напоминающую покои принцессы. Кровать балдахином, лепнина с позолотой, мебель, как из лувра. Это... «Сказка, что ли? Я в сказке?» Нервно сглотнув, мужчина осторожно положил меня на кровать, как хрупкую драгоценную вазу. Но тут же изменился в лице, обернувшись к серым от страха женщинам, вбежавшим в комнаты следом за нами. «Фартуки-чипцы? Ну, точно сказка!» Фаин, «Фаин, почему моя дочь меня не узнает? Где вы, вашу мать, шлялись? Почему не помогли дочери спуститься к гостям с таким-то подолом?» Служанки, а это, очевидно, были именно они, натуральным образом задрожали, бухнувшись на колени. Я хотела остановить ярость мужчины, но, повернув голову к нему, вытаращила глаза от неожиданности. У дядечки, который якобы мой сказочный отец, глаза горели синим цветом. Как ангельские фары на внедорожнике, честное слово. Этот волшебный неон лишил меня дара речи. В ушах зазвенело от нехватки кислорода. Я поняла, что не дышала все это время. Вот это глюк! Откройте окно! Дышать! Воздуха! Служанки бросились наперегонки исполнять мою вялую просьбу, а мужик схватил веер, стоящий у стены, на длинной палке. Как в египетских фильмах, подумалось мне, прежде чем темнота опять утянула меня в свои спокойные объятия, оставляя на грани сознания. Что с моей дочерью, целитель? Коснулась моего слуха. Ваша светлость, мисси Эмион Сейш-Глоссар упала с лестницы. У нее ушиб мягких тканей, череп треснул от удара о плитку, повреждено три ребра. Еще странная гематома на шее, как будто девушка сломала ее, но регенерация быстро справилась. Однако при таком раскладе мисси была бы мертва. Что ты несешь, дурак? Червь! «Да я тебя в застенках глазархолос гною!» «Нет, нет, господин!» Поспешно переобулся бедный врач внеземного происхождения. «Я просто... она просто... это просто ушиб! Шея-то цела, да и в остальном регенерация уже запущена. Скоро миссия придет в себя!» «Вот так сразу и отвечал бы, остолоп!» Рыкнул мужчина, пугая меня больше других в этой затянувшейся сказке. «А если это вовсе не наркоз?» Эмма спросила себя, продолжая лежать на мягких перинах с закрытыми глазами. «Что, если это... Если я... Как то девушка из книги?» В горле перехватила от волнения. Коснувшись бедра, изо всей силы ущипнула себя. «Ай!» — вскрикнула от боли, резко распахнув ресницы. «Дурная! Тебе же и так больно! Зачем лишний раз проверять?» «Что ты с ней делаешь?» – взревел брюнет, хватая за плечо бледного щуплого старичка. «Отец!» – хотела попросить Буйного перестать стрясти дедулю, но хриплый, каркающий голос сорвался. «Какой-то сюр!» «Ваша светлость! Ваша светлость!» – пытался достучаться до разума озверевшего мужчины местный врач. «Миссия нужна моя помощь! Успокойтесь!» Мужчина, дрожащий от какой-то неконтролируемой ярости, отпустил целителя и, качаясь из стороны в сторону, будто пьяный, поплелся в сторону окон. Там, открыв балконную дверь, эта светлость вышла на просторную террасу. А потом случилось то, из-за чего я чуть нижней челюсти не лишилась. Мужчина будто бы подпрыгнул, причем неестественно высоко, метра на три, не меньше. В пространстве разлился нежно-голубой свет, и вот уже вместо мужчины огромный дракон машет крыльями, поднимаясь в небо, покрасневшее от заката. Я прикрыла глаза, стараясь не поддаваться панике. Дракон. Настоящий. Все. Это конец. Я реально в сказке.